Глава 59. Я должен был знать, этого следовало ожидать. Черт побери, надо было принимать это в расчет. Это была судьба. С тех самых пор, как я связался с брешущим псом, как я не увилевал, Амата нигде не давал мне проходу. Поэтому я совершенно не удивился, когда увидел, что брешущий пес расположился у меня в коридоре вместе с Сас и Дином. Сас очень расстроена. а Мата суетится вокруг Дина, Один слабым голосом настаивает, что с ним все в порядке. Дин был настолько ошеломлен, что не чувствовал боли. «Как бы мне отсюда выбраться?» — пробормотал я. «Пока еще никто меня не заметил. В эту минуту меня не очень заботили неприятности брешущего пса». «Гаррет!» — меня заметили. «Не продолжай. У меня свои трудности, и я вряд ли смогу что-нибудь тебе посоветовать». Да не волнуйся. Я как только увидел этот разгром, так и подумал, что тебе не до меня. Проклятие как-то разделилось. У меня наверху еще один убийца. Черт, в глазах брешущего пса зажегся огонек. Что еще такое? Я иду за капитаном Тупом. Правильно, я тебя понимаю. Я побуду здесь и за всем присмотрю. В этом нет необходимости. Иди домой, поспи немного. Когда покойник хочет, он может обойтись без помощи. Из комнаты покойника до меня дошел смешок, а Амата возразил. «Мне будет не по себе, Гаррет. После всего, что ты для меня сделал, все равно мне надо поговорить с тобой о моей девочке. Вот эта сас не моя малышка». Это я уже понял. Я не стал больше ничего слушать. Я питал хилую, тщетную надежду, что покойник сжалится надо мной и вышибет брешущего пса до моего прихода. Тупо пришлось будить. От одного этого я получил несказанное удовольствие. Вот опять? Никогда во время расследования мне не приходилось будить людей среди ночи. Всегда кто-то приходил ко мне и требовал, чтобы я встал чуть свет. «Да», — настаивал я, добравшись наконец до его квартиры. «Вы, политик, поднимите задницу, пойдете со мной и увидите сами». Проклятие размножается. Если вы не заберете этого типа, проклятие пойдет дальше, как будто мы не поймали никакого увинчила, я уверен. Вы думаете, я прибежал в такое время, потому что у меня против вас зуб? Вы же меня знаете. Туп фыркнул. К несчастью. Вы не можете просто привести его завтра? Я иду домой. Когда я приду, я передам этого типа тому, кто окажется поблизости. Если не окажется никого, Этот тип уйдет самостоятельно, и я больше не собираюсь распутывать историю проклятий, выдуманных древними полоумными колдунами. Если действительно хотите доставить мне радость, придите и под каким-нибудь предлогом арестуйте брешущего пса Амата. Возможно, он важный свидетель. Он решил свести меня с ума. Некоторое время туп смотрел на меня с хмурым видом, вероятно, размышляя, не стоит ли ухватиться за предложенный мною план. На губах его блуждала гадкая улыбочка. Я сказал. Не вздумайте сделать какую-нибудь пакость, чтобы заставить меня пожалеть о своих словах. Да что вы помилуйте, и даже сто раз помилуйте. Эчавар! Внезапно появился подобострастный тип, будто только и ждал, когда туп его позовет. Доложи Шустеру, что мне нужен взвод для ареста еще одного носителя проклятия. Или в случае неудачи злостного нарушителя порядка. У меня сложилось впечатление, что он имеет в виду небрешущего пса. Туп не опознал человека, который вломился в мой дом. Полицейский тоже. После того, как они осмотрели и записали показания конфетки и покойника, Туп нехотя признал. «Кажется, вы поступили правильно, Гаррет. «Я всегда поступаю правильно». «Скажите это своему ароматному приятелю, который сидит внизу». Брешущий пес не ушел домой. А девушка по имени Сас ушла, но только после того, как полицейские помогли ей избавиться от Амата. Туп и брешущий пес по-прежнему не могли друг друга терпеть. Мы с Тупом наблюдали, как Шустер и его подручные запихивают злодея в мешок. Туп спросил, «Вы хотите отправить его подальше?» «Что?» «Отправить Амата. Ах, вы не присутствовали, когда мы обсуждали, как бороться с преступностью. Законы от унеядствия. Мысль Шустера». возникла на основе изучения древней практики. Эти законы существовали во времена империи. Если ты не можешь доказать, что зарабатываешь своим трудом или что у тебя есть деньги – бам! Либо иди в кутузку, либо уезжай из города. Амата как раз подпадает под эту статью. Он никогда не работал. Не делайте этого. От всей этой фигни страшно становится. С каких это пор вы стали хватать людей от того… что у одного из ваших ребят возникла такая мысль. С тех пор, как эта мысль так понравилась Руперту, что он издал закон. Применяется ко всем городским жителям, независимо от биологического вида. Договоры составлены довольно небрежно и дают нам право относиться ко всем остальным так же, как мы относимся к людям. То есть поступать с бездельниками и паразитами, как с преступниками. Снова гадкая улыбочка. «Похоже, нас ждут невеселые времена. Я не сомневаюсь, что банда сторонников закона и порядка будет обращаться с нежелательными людьми гораздо суровее, чем со всеми остальными. А тем временем мои дружки Краска и Садлер сидят в доме большого босса и изобретают способ отплатить мне за то, что я, по их мнению, им сделал. Мне стало досадно». Туп и его команда насаждали законы порядок, как Раск и Садлер разгуливали на свободе благодаря личным связям. Так уж получается, Гаррет. Я мог бы позволить Шустеру с ними разобраться, но вы об этом пожалели бы? Почему? Краск мог бы повеситься в камере, быть может, от раскаяния. Туп ухмыльнулся. От раскаяния славно придумано. Садлера сегодня вечером могли бы зарезать. Но если бы это произошло. вы бы бесились и ругались до тех пор, пока мы бы не заткнули вам рот. Он прав. И Морли прав. Мне правда надо выработать более практичный моральный кодекс. Давно доказано, что фанатичная преданность идеалам может пагубно отразиться на повседневной жизни. Особенно в Танфере, где идеал и этика, загадочные слова на языке непонятным нам 99% населения. Я признал, что, возможно, он прав. но иногда делайте вид, что я ваша совесть. Не торопитесь действовать и не забывайте, для чего в первую очередь существуют законы. Спасибо, Гаррет. Теперь я каждый день буду ждать, когда вы в длинном сером балахоне начнете читать проповеди на ступенях канцелярии. Надо было уходить. Сейчас он будет промывать мне мозги. Я ужасно устал. Он уже наполовину меня обработал. Опасно соглашаться со стражей даже в мелочах. Дома было не лучше. Я избавился от худшего из незваных гостей, но брешущий пес продолжал сидеть. Я разговаривал с ним не слишком ласково. Я столько часов не спал, что сбился со счету. За это время меня раза три пытались убить. Может, я и преувеличил, кто знает, что может случиться, если те или иные люди возьмут верх. Пытались убить моих друзей... Я больше не могу слышать никаких жалоб. И если у тебя сложности, приходи через несколько дней. Я не стал ему напоминать, что я на него не работаю и не обязан решать его проблемы. Меня ждало новое испытание. Мои замечания вызвали интерес у дам. Белинда предъявила полный набор своих штучек, и оказалось, что в ее распоряжении тысяча и одна шпилька, и всеми она готова меня подколоть за неуважение к старшим. Конфетка совершенно рассверепела и совсем забыла, кто спас ее изящный задик. Она пошла провожать брежущего пса домой и не вернулась. «Она и есть его дочь», сообщил мне покойник. «Это я уже сообразил, даже не пришлось считать на пальцах». Это долгая история. Тогда не рассказывай, не теряй времени. Я иду спать. Я бросил на Белинду многозначительный взгляд. Она не обратила на меня внимания. Она суетилась вокруг Дина, который снова обосновался в маленькой гостиной. Судя по тому, что Белинда ему говорила, она не собиралась выполнять данные ранее обещания. «Мать конфетки!» Вступила в связь с человеком, которого конфетка до недавнего времени... И искренне считала своим отцом. «Это обязательно нужно знать. Сейчас я разглядывал парадную дверь. Дверь, которой больше не было. Могу я быть уверен, что покойник не заснет, пока я буду отдыхать?» Он дал мне знать, что я могу на него положиться. И продолжил свою душесчипательную повесть о том, как прекрасная юная героиня преодолела все препятствия, чтобы воссоединиться с родным отцом. «Хорошо, умник. Мы все видели, как она с пеной у рта жаждала воссоединения. Я решил, что дня через два брешущий пес ей надоест. Она уже достаточно осведомлена и до сегодняшней ночи не хотела общаться с ним напрямую. Может, больше никогда и не захочет, как только увидит, в какой дыре он живет. Покойник продолжал рассказ, но я заупрямился. Я не стал его слушать. Я не стал слушать никого и пошел спать. Прежде чем заснуть, я несколько секунд злился и тосковал по добрым старым временам, когда я жил один и бывало делал все так, как хотел».